и честолюбивое стремление коллекционировать картины и мечты о блестящем будущем. По-видимому, ей было ясно, что он еще полностью не проявил себя, что Эллин, жена для него не совсем подходящая, и что ей, Рите, эта роль была бы больше по плечу. Вскоре она стала говорить с ним и о своем муже, очень снисходительно отзываясь о его слабостях и недостатках, Она не питала к нему зла, просто ей, как видно, наскучили отношения, которые не оправдывались ни любовью, ни преклонением перед талантом, ни взаимным пониманием. Каупер вот предложил Рите перебраться в более просторную мастерскую, покончить с мелочной экономией, которая стесняла ее из Сольберга, и объяснить это тем, что родные стали высылать ей больше денег. Сначала Рита и слушать ничего не хотела, но Каупервуд мягко, хотя и упорно настаивал, и все-таки добился своего. Спустя немного времени он посоветовал ей уговорить Гарольда поехать в Европу. Пусть думает, что ее родные и на этот раз расщедрились. Просьбы, ласки, убеждения лезть делали свое дело. Миссис Сольберг, в конце концов, подчинилась и приняла помощь Каупервуда. Избавившись от материальных забот, она совсем успокоилась и расцвела. Впрочем, щедротами Каопервуда Рита пользовалась умеренно, и деньги его тратила с умом. Больше года ни Сольберг, ни Эйлин не подозревали об этой связи. Гарольд, которого ничего не стоило обвести вокруг пальца, поехал погостить к матери в Данию, а оттуда в Германию, совершенствоваться в музыке. На следующий год Рита, Сольберг отправилась вслед за Каупервудом в Европу. В Экс-Лебен, в Бьярице, в Париже и даже в Лондоне Эйлен пребывала в блаженном неведении относительно этой второй спутницы своего супруга. Рита старалась развить вкус Каупервуда, познакомила его с серьезной музыкой и литературой. Благодаря ей изменились его взгляды на многие вещи. Она одобряла его намерения, составить большое собрание картин, старых мастеров и советовала быть осмотрительней в выборе полотен современных художников. Каупервуд был вполне доволен таким положением дел и ничего лучшего не желал. Но, как и всякое пиратское плавание по волнам страсти, положение это было чревато опасностью. Того и гляди мог подняться шторм, одна из тех свирепых бурь, причиной которых бывает обманутое доверие и созданные обществом моральные нормы, согласно которым женщина является собственностью мужчины. Правда, каупервуда который никаких законов, кроме своих собственных, не признавал, а если и подчинялся чужому закону, то лишь тогда, когда не мог его обойти, возможность скандала, сцен ревности, криков, слез, упреков, обвинений особенно не смущала. К тому же, быть может, удастся этого избежать. И там, где обыкновенный человек побоялся бы последствий даже одной такой связи, Каупервуд, как мы видели, не смущаясь, и почти одновременно завязывал отношения с несколькими женщинами. Новая связь не могла его испугать, тем более, что на этот раз он был по-настоящему увлечен. Прежние его любовные похождения в лучшем случае были суррогатом подлинного чувства пустыми интрижками, в которых не участвовали ни ум, ни сердце. С миссис Сольберг дело обстояло иначе. Неизвестно, надолго ли, но теперь Рита была для него всем. Однако женщины обладали для Каупервуда такой притягательной силой. Их красота и манящая тайна их индивидуальности так мощно действовала. Если не на его эмоции, то на его эстетическое чувство, что он вскоре оказался вовлеченным в новую авантюру, исход которой был не таким благополучным.